Сначала он курил в машине. Ингибора видела в открытом окне согнутый пиджачный локоть и тонкую струйку синего дыма. Потом он курил рядом с машиной, шикарно облокатившись о её полированный бок. Потом он стал поглядывать вверх и перестал следить за надлежащей красотой своей позы. Когда почти в половине девятого Ингибора выскочила из подъезда, Валерий Владимирович уже вовсю посматривал на часы. "Я прошу прощения", пробормотала она с искренним страданием в голосе. Процентов 50 этого страдания было вызвано тем, что она так свински опоздала, а 50 тем, что ботинки, которые она кое-как напялила, с ходу начали натирать ей пятки. "Валерий Владимирович, надо отдать ему должные" простил её очень быстро и сразу затеял какую-то историю о том как ещё осенью провожал её до дома странно что она не помнит неужели вправду не помнит они ещё так замечательно разговаривали тогда о сомерсете моем и его творчестве о том, что это явление не только литературное, но и историческое, но Ингибора решительно не могла вспомнить никакого осеннего разговора. Вы, наверное, просто меня тогда не слушали, заключил историк с извиняющейся улыбкой и ли. Я вас слишком заболтал? Вот и скорее, подумала Ингибора, чувствуя себя свинёй. Историк и вправду был очень мил. Новые брюки, присланные мамой из Парижа и надетые по случаю ужина в ресторане с кавалером, собирались непривычными складками на животе и подколенками. Брюки были необжитые, и Инги Бори все время хотелось задрать куртку и посмотреть, что именно с ними происходит. Не мнутся ли, не нужно ли их одернуть или, наоборот, подтянуть. Она любила новую одежду, но привыкала к ней всегда довольно долго. Кроме того, ей уже давно и сильно хотелось есть, но усилием воли она заставила себя не хватать никаких кусков дома, а ждать до ресторана. Теперь ей казалось, что через десять минут она непременно умрет, если не получит хоть какой-нибудь еды. «Ну, вот мы и приехали» сообщил историк ласковым голосом Вы знаете, это место, Инга. Это весьма неплохой китайский ресторанчик и очень-очень популярный. Очень-очень популярный китайский ресторанчик фасадом смотрел на зацветающий весенний Покровский бульвар. Разноцветные бумажные фонарики как будто плыли в светлых апрельских сумерках, и щекастый мандарин в плоской шапочке, поклонами встречающих гостей, казался совсем настоящим. Пока Валерий Владимирович втискивал девятку в узкое пространство между тяжелым и грязным ленд-крузером и желтой стеной с осыпавшейся штукатуркой, Ингебора с любопытством, которое подогревалось почти первобытным голодом, рассматривала китайские фонарики, лесенку вниз, намалёванные её роглефы и улыбающегося, раскрашенного мандарина. Валерий Владимирович сделал последний рывок и заглушил двигатель. Но галантно распахнуть Ингеборе дверь не успел. Она уже выбралась из машины и критически осматривала не обжитые брюки, не дававшие ей покоя всю дорогу. Ничего особенно с брюками не произошло, они даже не измялись и вид имели вполне парижский. За вами не уконешься, сказал Валерий Владимирович, несколько озабоченный тем, что элегантный, как в кино, выход из машины не состоялся. Вы очень быстрая девушка, Ингибора. Сказано это было с доверительным, интимным кокетством в голосе, и Ингибора неожиданно вдруг хнула. Если Валерий Владимирович вздумал её соблазнять, значит, вечер будет с самого начала безнадёжно испорчен и никакие Ресторанные изыски не смогут его спасти. Напрасно она согласилась. Сидела бы дома, чего лучше. И плед опять же, и чай, и новая книжка любимой авторши. Она моментально рассердилась на себя, на Валерия Владимировича и на жизнь вообще, и не слушая его, мимо приветливого мандарина мимо каких-то молодых людей, которые многозначительно покуривали у лесенки, сбежала по ступенькам вниз. Столик заказан. Зверского вида гардеробщик при входе бегло осмотрел её, как бы решая, что бы такое с неё снять и повесить на вешалку. Снимать в виду тёплой погоды было на первый взгляд нечего. У него было очень русское и мрачное лицо, которое он честно пытался сделать любезно приветливым, русский же бритой затылок и алое шёлковое кимоно, расшитое золотыми драконами. А вы, ши класс, оценила Ингебора суперлюкс. С заказом всё выяснилось очень быстро, и в сизом сигаретном дыму Ингебор у её кавалера Праворно проводили в какой-то довольно уютный закуток, где стояло всего несколько столиков, журчал крошечный, но вполне живой фонтанчик, и было не так накурено. Деревянный стол был чистым, приборы тяжёлыми. В стенной нише неторопливо курились благовония, и справа от вилки лежал длинный пакетик с палочками. Приветливая девушка с подведёнными почти до висков глазами принесла меню, разрисованное драконами, и Ингебора наконец перестала злиться на весь мир. "Я буду маринованные грибы, китайский салат, лапшу и утку по-пекински", объявила она, едва взглянув в меню. Валерий Владимирович, до того старательно читавший название, что у него шивили десгубы, оторвал взор от своей папки и констатировал с уважением: "Вы разбираетесь в китайской кухне". Ингибора разбиралась не только в китайской кухне. Её родители уехали из России едва едва забрезжила заря перестройки. Они уехали бы задолго До столь долгожданного рассвета если бы не были уверены, что последствия их отъезда будут разрушительны и чудовищны не только для них, но и для многочисленных литовских и московских родственников. Они уехали сначала в Германию, где отцу сразу предложили работу. Очень скоро его перевели в Швейцарию, и за 2 года он добился всего чего не мог добиться в России всю прошлую жизнь, как это называлось в семье. У родителей появился полновесный счёт в банке, домик с зелёной лужайкой и белым низким забочком, длинная французская машина и приходящая прислуга. Отец, Ингебор, был инженер-металлург экстра-класса, а мать художница, рисовавшая по заказу издательств картинки для детских книжек. В Цюрихских издательствах её картинки никаким спросом не пользовались, и года два она промаялась совсем без работы, пока однажды супруга Герра Вансдорф, хозяина того самого металлургического производства, на котором работал отец, не увидела у него в кабинете несложную картинку: горы, озеро и изумрудная трава замшелой серой мостик через горный поток и два замученных тролля попивающие эль из каменной фляги фрау ванстор впала в непередаваемый экстаз и мать через некоторое время сделалась вполне процветающей швейцарской художницей тролли, феи и гоблины изображать которых матери всю жизнь страшно нравилось Наконец-то нашли применение, и счет в банке из полновесного сделался солидным. Вот только строптивая дочь почему-то отказывалась переезжать. Сначала она училась в университете и бросить его никак не могла. Потом должна была непременно защитить диссертацию. Потом жалко было продавать старую квартиру на Соколе. Потом нашлись ещё какие-то столь же непреодолимые обстоятельства. Жить за границей Ингеборга не желала. Однако в гости в чистенькую, ухоженную, прянишную, похожую на дореволюционную паскальную картинку Швейцарию с удовольствием съезжала или в Париж, где родители проводили отпуск, или в Вену где маленькая художественная галерея выставляла материнских тролей, или в Гамбург, где отец читал лекции. Во всех этих сказочных городах родители первым делом начинали усиленно откармливать Ингеборгу бледную, бедную, заброшенную девочку от неловкости, как представлялось Ингеборге. Ей было жалко их. И казалось, что она своим присутствием смущает их напоминает о каких-то невыполненных обязательствах и как бы возвращает обратно в ненавистное советское прошлое, от которого они оба так старательно и успешно избавлялись зато она отлично научилась разбираться не только в европейской, но и во множестве разных других кухонь Что там утка по-пекински, поразившая воображение Валерия Владимировича? — Я люблю китайскую кухню, — сказала Инге Борга и покосилась на официантку в надежде, что та воспримет ее молчаливый голодный призыв и принесет хоть хлеба в плоской плетеной корзинке. — Я тоже очень люблю, — согласился Валерий Владимирович и закрыл меню. — Видите? Даже в этом мы с вами похожи. Ингеборга покосилась на него с новым всплеском подозрения. Господи, куда его опять несут? Почему он ни черта не понимает, что ей вовсе не нужны его ухаживания? И в ресторан она пошла просто потому, что уже 100 лет нигде не была, ни в каких ресторанах с кем-то кроме родителей а так поужинаешь разок другой в приятной мужской компании да и заделаешься феминисткой на всю оставшуюся жизнь есть очень хочется сообщила ингеборга почему-то она была совершенно уверена что таких тонких мужчин, как Валерий Владимирович, проза жизни должна непременно раздражать, а ей очень хотелось его позлить. И зачем только она попёрла с ним в этот чёртов ресторан? Лежала бы на диване под белым пледом, думала об Иване Степанове и о том, как ей с ним быть. Подошла официантка, улыбнулась дежурной улыбкой, посмотрела вежливо и вопросительно. Валерий Владимирович что-то доверительно забубнил, перегибаясь через деревянную ручку кресла. Очевидно, в его шепоте было что-то, о чем Инге Борге знать не полагалось. — Вот идиот! Она отвернулась, сцепила руки, пристроила на них подбородок и независимо оглядела честный залчик. Все столы были заняты. Видно и впрямь ресторанчик был очень-очень популярный. Какие-то совсем маленькие дети ковырялись на чистом полу в довольно уютном уголке возле фонтанчика. Официанты, производившие впечатление подрабатывающих студентов, весело, торопливо и осторожно перешагивали через них. Шум был вполне терпимый, а панели из настоящего дерева. Ингеборга перевела взгляд на Валерия Владимировича, который как раз кончил шептаться с официанткой, и уже несколько секунд пристально смотрел ей в щёку. Как вам здесь? Ничего? По-моему, замечательное местечко.